«Глава 1133. от чего ты готова отказаться?» Си Эр чувствовала, как медленно сходит с ума. Она не могла понять, каким образом могла оскорбить Манхао. Она всего лишь какое-то время скрытно преследовала его без какого бы то ни было злого умысла, к тому же она подарила ему невероятно ценную целебную пилюлю, чтобы тот просто сыграл с ней в Го. Доставник поручил ей найти среди всех людей в эшелоне этого поколения того самого практика, Кому судьбой было предначертано получить её помощь? Заставить других членов эшелона сотрудничать оказалось несложно, только Манхау отказался идти навстречу. «Я просто хочу сыграть с тобой партию в Го!» Сквозь стиснутые зубы выдавила она, видя как Манхау уходит прочь. «Кто бы ни победил, я наделю тебя благословением, которое поможет тебе сбежать от людей в чёрных халатах из Третьей Державы! Я могу помочь тебе выпутаться из этой опасной ситуации!» Она впервые предлагала практику эшелона свои услуги ещё до принятия окончательного решения. Манхао остановился и повернулся к Сью-Эр. Если да у небес так пёкся об этой девушке, должно быть, она действительно была особенной. К тому же из её рассказа он сделала вывод, что она и вправду была важна для эшелона. «Твоя одержимость слишком сильно овладела тобой», — умиротворённо сказала он с лицом просвещённого человека. Вот только по его лицу нельзя было прочесть других эмоций. От его слов Сью-Эр вздрогнула, Манхаус ложил руки в замок за спиной и негромко заговорил. Для него это было сродни дебатам о дау-алхимии из далекого прошлого. Такого рода дискуссии он никогда не проигрывал. Слово «одержимость» состоит из двух иероглифов — действий и мысль. Если твои мысли заняты лишь игрой, а действия касаются только игральной доски, тогда, быть может, ты ищешь игральную фигуру, а не практику эшелона. Игра в го помогает тебе принять решение, верно? Но решение можно принять множеством способов, а ты, похоже, одержима лишь одним. Ты не ищешь людей, чтобы сыграть с ними в Го, точнее будет сказать, что ты сама застряла в игре. Это всего лишь незначительная игра, но ты настолько зависима от неё, что для тебя она стала небом и землёй. Оказавшись запертой в игре, ты не только прервала свой путь, но и ограничила своё дао. Именно это для тебя игра в Го, но не для меня». Сюй Эр задрожала. Судя по выражению её лица, сказанное стало для неё откровением. Спустя какое-то время она тяжело вздохнула и низко поклонилась Манхао. Я и вправду чересчур зациклилась на этом, признаю». Сказала она. «Теперь я поняла, почему старший братмен не захотел играть со мной в Го. Если слишком посвятить себя игре, можно потеряться на игральной доске и пропасть в том мире. Вот почему ты разыграл только первый камень. Подобно тому, как даровать небу и земле всего одну мысль, дабы горы сохранили свой первозданный вид, дабы не тревожить водную гладь. Ты не оставил ни рябь, ни волн, вместо этого наблюдая со стороны за грядущими великими изменениями». Под конец монолога её голос перешёл на шёпот. Наконец она сложила ладони и ещё раз низко поклонилась Манхао, искренне добавив «Премного благодарна, старший братмен!». Теперь даже её аура необычайным образом преобразилась, словно она действительно обрела какое-то просветление, как будто поняла жизнь чуточку лучше. Кажется, это даже повлекло за собой прорыв культивации. Манхао растерянно уставился на девушку, но быстро вернул маску спокойствия и загадочности. Он едва заметно улыбнулся и с нескрываемой похвалой в глазах едва заметно кивнул ей. Неожиданная трансформация Сюи Эр застала его врасплох. Он разразился этой речью только потому, что не умел играть в Гоа. Кто бы мог подумать, что его слова произведут на девушку такой эффект? Старший братмен теперь я понимаю, что победа или поражение не имеют значения. Однако указание моего наставника не так-то просто обойти. Старший братмен не мог бы ты сделать мне одолжение и сделать свой ход? искренне От её недавнего высокомерия не осталось и следа. Теперь она вела себя с ним очень уважительно, словно в его словах хранилась Дао. Манхао мысленно заворчал, не знаю что делать дальше. Однако внешне он продолжил смотреть на девушку с нескрываемой похвалой. Пока в его голове роились мысли, он повернулся к игровой доске и слабо улыбнулся. «Ты действительно поняла?» Внезапно спросил он неожиданно скрипучим голосом, подражая манере Цзун Уэ говорить. «Ты знаешь, недавно меня спросили, что есть Дао». Я ответил, «Дао есть думы твоего сердца». «На что бы ты ни направила свои мысли, это и есть твое Дао. Дао не имеет формы, его нельзя коснуться. Его можно только постигать, как и нашу жизнь». Сюэр нахмурилась, не особо поняв смысл сказанного. «Жизнь?» – переспросила она. Вместо ответа Манхау повернулся к Мастифу и нежно провел пальцами по его шерсти. Сверепый взгляд пса смягчился, и он лизнул его руку. Поначалу Манхао просто хотел пустить Суэр пыль в глаза, но в ходе их беседы он невольно вспомнил о практике из карьера, где добывались бессмертные нефриты, а потом и о практиках в чёрных одеждах из Третьей Державы. Их беседа заставила его многом задуматься. «Взгляни на моего мастифа. Я его воспитал из крошечного щенка. Его не сдерживают ни мораль, ни какие-то правила, им руководят только животные желания». Только я являюсь исключением из этого правила. Я его семья, а он моя. За исключением этого всё, что у него есть, так это инстинкты. Даже когда он убивает, то делает это не из-за того, что человек добр или зол, а в этом он схож с миром сущности ветра. Чужеземные практики, движимые одними лишь инстинктами, могут навеки потеряться здесь. В каком-то смысле их жизнь обретает примитивную свободу и независимость. Если разделить жизнь на множество разных сфер бытия, тогда это называлось бы естественной сферой бытия. Внезапно ему показалось, будто он пробился на более высокий уровень понимания. Словно он и вправду достиг новой ступени философского просветления, отчего его глаза засияли загадочным светом, Сюи Эрж задумчиво склонила голову. «Возьми их», — продолжил Манхау, указав на солдаты практиков мира, горы и моря вдалеке. «И возьми себя. Ты обладаешь особым статусом наследницы древнего святого. С твоим статусом, положением, силой и властью ты превосходишь их». Но как быть всем этим солдатам и практикам? У них ведь тоже есть нечто подобное. У сильных есть их сила, у слабых – их изворотливый ум. Будучи людьми, мы только и делаем, что во всех вопросах сравниваем себя с другими. Мы смотрим, у кого самая высокая культивация, больше всего денег, выше статуса положения в обществе, кто обладает наибольшим могуществом, чья семья самая влиятельная, кто умнейший и сильнейший. Слабые сравнивают себя со слабыми, а сильные – с сильными». Люди постоянно сравнивают себя с другими. Из-за этих неустанных сравнений люди желают того, чего у них нет, а также ещё меньше хотят расставаться с тем, что у них уже есть. Это совершенно иной тип жизни, но самое важное – такой жизнью живёт большинство людей. Мне нравится называть такую жизнь прагматичной сферой бытия. В этом мире находимся мы с тобой. К концу своей речи голос Манхау напоминал мягкое дновение ветра. Он вздохнул и покачал головой. Си-эр била мелкая дрожь. Ей было трудно дышать, к тому же она никак не могла отвести от Манхау глаз. Словно раскаты грома, его слова раз за разом раздавались у неё в голове. Она понимала, что он говорил о чистого сердца, размышляя об увиденном и содеянном. Идея о первой сфере пришла ему в голову после того, как он увидел практика погрязшего в собственных желаниях. В мире сущности ветра и тоже встречались такие же потерянные практики, По её мнению, концепция «второй сферы» родилась из борьбы в эшелоне и того, как практики этой организации постоянно соперничали друг с другом. Это также было ответом на её слова и силу. «Существует ли третья сфера?» — тихо спросила она. «Разумеется!» Во взгляде Манхау всё явственнее чувствовался отпечаток времени, а его аура стала ещё таинственней. Его глаза ярко сияли, словно две лампы безлунной ночью. «Третья сфера бытия — это когда ты от чего-то отказываешься». Негромко сказал он. Сиэр ошеломлённо застыла. «Ты готова от чего-то отказаться?» Спросил он, медленно покачав головой. «Согласна ли ты что-то отпустить? Способна ли ты вообще отказаться от этого? Третья сфера бытия – это жизнь отрешённости. Имея что-то, ты отказываешься от этого. Хотя будет лучше сказать, что ты откладываешь это в сторону. Отложи всё в сторону, и ты получишь пустоту». «Вот тогда ты, наконец, сможешь объяснить, что есть Дао!» Он глубоко вздохнул и встретил опустошённый взгляд Сью-Эр. «Всё ещё не понимаешь?» — упрекнул он её, резко повысив голос. «Возьми эту игровую доску. Что это? Это игровая доска, твоя сфера бытия, твоё сердце, твоё всё. У неё есть грани, ограничения, которые создают невидимые границы у тебя под ногами и вокруг твоего сердца, из которых тебе не под силу выбраться. Если ты не уберёшь её в сторону...» Тогда навеки останешься на второй сфере, навеки не способный объяснить Дао». В его голосе чувствовалась какая-то причудливая сила, из-за которой Сью-Эр задрожала. На её лице отразилась внутренняя борьба, но спустя пора мгновения девушка серьёзно на него посмотрела, а потом положила ладонь на игровую доску. С треском доска раскололась на части, она закрыла глаза и заметно расслабилась, словно лишившись какой-то невидимой ноши. Открыв глаза, она решилась спросить. «Как называется эта третья сфера?» Губы Манхао беззвучно зашевелились, а потом он спокойно сказал. «Я зову эту сферу бытия Дао. Дао». Девушка внимательно посмотрела в лицо Манхао, словно пытаясь запомнить его лицо вплоть до последней детали. После чего она взмахом руки сотворила луч пятицветного света, и внутри ярко сиял пятицветный кристалл, похожий на какое-то невероятно ценное сокровище. С появлением этого искрящегося света поднялся могучий ветер, и всё вокруг задрожало. Казалось, мир начал разваливаться на части, из-за этого яркого света на лобу Мэнхауза сияла меткая эшелона. Причём не только у него, да у небес резко затормозил прямо в полёте и посмотрел в направлении, где лежал центральный храм. Его сначала захлестнуло неверие, а потом лицо исказило гримаса ярости. «Сердце эшелона! Ты шлюха!» – взревел он. «Сердце Эшелона должна было стать моим! Никто не имеет права им владеть!» Он тотчас сменил направление и помчался к области Центрального Храма, понимая, что сердце Эшелона наверняка досталось Манхао. Хоть он и не был уверен, что сможет победить его, вспыхнувшая ярость не оставила ему другого выбора, кроме как пойти и выяснить это. Линсон, Цун, Хайн Лэй, Юй Вэнь Цзянь и остальные практики Эшелона в Мире Сущности Ветра тоже это поняли, когда их мятки ярко засияли. Вдобавок они почувствовали зов эшелона откуда-то со стороны центрального храма. Этот зов был подобен жажде, которую чувствовали все практики эшелона. «Это же сердце эшелона! Неужто госпожа Сию-Эр наконец выбрала Дау-Небес?» «Это явно Дау-Небес! Кто же ещё? Теперь он станет ещё сильнее!» Все были потрясены, даже Манхау. Метка у него на лбу ярко сверкала, в то время как к нему взывало пятицветное свечение. «Что это такое?» – спросил он, переведя дух. «Сердце Эшелона. В каждом поколении Эшелона есть один практик, получивший одобрение древнего святого. Этому человеку даруется сердце Эшелона. Ты хочешь сказать, что я получил одобрение?» Спросила он, взглянув на девушку. «Ты даже не умеешь играть в Го, и всё же сумел заставить меня сломать мою доску». «Невозмутимо», — сказала она. «Сердце Эшелона твоё по праву, однако ты не получишь от меня помощи. Если ты когда-нибудь достигнешь упомянутой тобой третьей сферы бытия...» Тогда я отыщу тебя сама». С этими словами она взмахнула рукой, и послав пятицветный луч в его сторону. Поймав его, у него слегка закружилась голова. В этот момент его божественное сознание раскинулось над всеми землями вокруг. «Теперь оно твое», — сказала она. Одарив его ещё одним пристальным взглядом, она отвернулась и умчалась вдаль.